Глава 86. УПС ситуация Расставание с каждым брокером являлось стрессом для компаний. За время работы тот успевал взять 50-60 клиентов, и нам приходилось распределять эти заявки между оставшимися менеджерами, что резко повышало нагрузку на команду. Получив такого нового в кавычках клиента от своего отчалившего предшественника, сотрудник в идеале должен изучить историю работы с ним что человек хотел купить, какие комплексы ему предлагались, что уже успели посмотреть, и если какие-то проекты не понравились, то почему. Мы договорились с ребятами, что свои действия по каждому клиенту они детально отражают в его карточке в CRM-системе. Запрос снял – напиши, что человек планирует купить. Презентация отправил – напиши, какие проекты изучает. Показ провел – напиши, что посмотрели. Но так не работало. Сотрудники плохо соблюдали устные договоренности и часто ошибались. При расставании с тем или иным брокером мы с Яковом раз за разом наталкивались на целые гирлянды клиентов без истории. Брокер вроде с человеком работал, но ничего не отражал в системе. Что тот хотел купить, какие дома уже посмотрели, непонятно. При переключении клиента на нового брокера у того не оставалось ничего другого, как снова звонить покупателю и начинать заново снимать запрос – восстанавливать картину взаимодействия. Это подбешивало клиентов, которые нервно говорили «Я же это все рассказывал уже парню, который до вас работал с нами целых два месяца. У вас что, ничего не записано?» И было чертовски обидно, что не записано, хотя мы проговаривали с брокером, что записывать необходимо. В такие моменты я испытывал предпринимательскую боль и чувствовал явное отклонение от идеальной картины. Вспоминалось важное правило «Все, что не написано, неправда». Если ты что-то говоришь, не закрепляя слова письменно, будь готов в упс-ситуации услышать «а вы мне этого не говорили». Знакомо? И ты ведь помнишь, что точно говорил, при каких обстоятельствах, где ты стоял, где он сидел, а доказать не можешь. Пока не изобрели прибор для визуализации воспоминаний, ваши мысли не принимаются в качестве доказательств. В отличие от бумаги, на них нельзя ткнуть пальцем и ответить – Так, давай посмотрим, как было написано в регламенте, который ты изучал на той неделе. От беспомощности предпринимателям и управленцам остается только недовольно качать головой, подобно грустной собачке на приборной панели авто. При этом я отлично понимал, что это не брокеры у меня такие разгильдяи, а я главный виновник торжества, потому что допустил возможность так работать и вести дела. Это я не обеспечил должное обучение, не проверил усвоение, не потренировал применение, системно не проконтролировал выполнение. Любые проблемы в компании – моя зона ответственности. Я – причина всего, что происходит или не происходит в моем бизнесе. С комментариями в системе постоянно возникали ситуации. А вы помните, что я называю ситуацией. Так, например, брокеры часто писали в комментариях сокращение НД, которое в их реальности означало «звонил, но не дозвонился». Но какой вывод я могу сделать, увидев это НД – Клиент не берет трубку, или у него постоянно занято, он сбрасывает, абонент не существует, временно заблокирован, а может человек берет, но говорит, что занят. Мне не нравились такие туманные области, когда непонятно, что происходит на самом деле. Пять разных сценариев скрываются за двумя безликими буквами «НД». При этом, если мне в трубке говорят «абонент не существует», то не нужно дальше тянуть эту заявку, отправляя ее в архив. Если уже неделю занято, то ты в черном списке, братан. Если же человек отвечает, но оказывается на совещаниях, продолжай быть на связи и ставь новые задачи к этой заявке. Мой ответ на ситуации с комментариями был предсказуем. Я создал для брокеров регламент, в котором стал собирать разные непонятки и косяки, возникающие у нас в этой области. Я составлял коллекцию неправильных комментариев и показывал, как нужно написать в конкретном случае». Параллельно с регламентами я проходил процесс согласования с застройщиками рекламы и сайтов по продаваемым нами жилым комплексам. Это было отдельное приключение.